Глава 76. Олег. Если бы Бестужев был обычным человеком, он, наверное, сказал бы, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но Олег не был обычным, поэтому отлично понимал. Все, что случилось, было на самом деле. Но повторится ли? У Нины слегка снесло крышу накануне под воздействием шампанского и перекошенной физиономии Андрея. Но вряд ли это надолго. Сейчас гормоны придут в норму, либидо успокоится, и Нина вновь начнет заморачиваться. Сомневаться, стесняться, переживать. Надо, конечно, стараться ее успокаивать, в том числе бурным и качественным сексом, но... До каких пор это будет работать? Не окажется ли тараканы Нины сильнее любого взрыва гормонов? Ответ на подобные вопросы был загадкой даже для Олега. После ухода нина он поработал. Правда, не очень эффективно, мыслями все время куда-то уплывал. А ближе к вечеру неожиданно позвонил Герасимов-старший. Хотя, почему неожиданно? Он же обещал позвонить. Вот только Олег об этом успел забыть. Герасимов-старший использовал видеосвязь и сразу, как Бестужев снял трубку, сказал, «Я вчера не стал упоминать об этом, но поясню сегодня». «Олег». «Мне бы не хотелось, чтобы глупая и недальновидная выходка моего сына отразилась на нашем с вами сотрудничестве». «Мне тоже не хотелось бы», — кивнул Бестужев. «Но все может случиться». «Вот давайте обсудим, что мы можем сделать, чтобы, скажем так, минимизировать риски». Спустя полчаса Олег положил трубку и удовлетворенно кивнул. «Нина, Нина...» Кто бы знал, что она ему настолько пригодится. Бестужев, нанимая ее, и не предполагал, что вот так обернется, и он получит не только отличную любовницу, хотя не факт, что надолго, но и кучу преференций для будущих договоров. И аванс стал выше на 20%, и стоимость электронных прав возросла. Кроме того, если Бестужев все-таки возьмется за собственную редакцию, А предложение и правда соблазнительно и интересное. Будет получать еще процент за выпускаемые книги. Небольшой, но если идея Левинской выстрелит, в дальнейшем копеечка станет рублем, а потом постепенные парой сотен тысяч. Хотя и обязанности прибавится. Но Нина же ему поможет. Она ведь помощница, значит, должна помогать. В любом случае, пока этот вопрос можно отложить. «Хотя бы до Нового года. А потом обсудить и принять совместное решение». Хм. «Совместное решение». Олег задумался. Вроде бы предложение это сделали ему. Да он и сроду не обсуждал ни с кем никакие вопросы. Всегда и все решал сам. Но сейчас, наоборот, хотелось поговорить с Ниной и решить вместе, станут они этим заниматься или нет. Подобным образом обычно поступают люди, живущие одной семьей. Но у Олега и Нины ведь нет семьи. Интересно, а если ее создать?